Глава 18 Катя. Влюбилась. Даже не поняла, как это случилось. Всего несколько дней назад я его ненавидела, а теперь мне не хочется с ним расставаться. Перебраться в Москву? Нет, не хочу. Находиться с ним рядом и понимать, что он не испытывает ко мне ответных чувств, будет невыносимо. Где я там найду работу? А моя учеба? Не стоит забывать о матери Алмазова. Не думаю, что она обрадуется, узнав правду. Да и наверняка у него есть девушка, а может и не одна. Этот момент из всех вышеперечисленных оказался самым болезненным. Рома все равно настоит на своем и перевезет нас в Москву. У меня нет ни средств, ни связей, чтобы хоть как-то ему противостоять. Спокойной, размеренной жизни наступил вселенский хаос. Все из-за Наты. Не могла она немного подождать и передать мне опеку над Лизой. Положительные стороны в этом тоже есть. Племяшка ни в чем не будет нуждаться, никто не посмеет ее обидеть, получит хорошее образование. А я как-нибудь справлюсь с розовыми воздушными сердечками у себя в голове, найду спицу потолще, и все это безобразие попротыкаю. Тем более, Рома не говорил, что мы будем жить в его доме. Вот эта мысль меня немного приободрила. В квартире я осталась одна, есть не хотелось, Но пить лекарство на голодный желудок — плохая идея. Топая в кухню, я думала о Лизе. Прощаясь утром с племяшкой, я с трудом сдержала слезы, видела, что она не хочет возвращаться в детский дом, но мы не могли пойти против органов опеки. Хорошо, что Рома смог ее отвлечь обещанием сходить с утра в кафе, чтобы съесть самые вкусные пирожные вместо каши. Кое-как впихнув в себя кусок запеченной рыбы, выпила лекарство и принялась за уборку. Горло болело намного меньше, температура со вчерашней ночи не поднималась, но слабость никуда не делась. В спальне навела порядок, но пропылесосить сил не осталось. Почувствовав усталость, я опустилась на кровать и прикрыла глаза. Приблизительно через час позвонила Лена. «Привет, подруга! Что делаете?» «Ты ко мне на «вы»?» — пошутила я, но Лена была настроена на серьезный разговор, юмора не поняла. Ты вроде как замужняя женщина. Вот я и спросила, что вы с мужем делаете. Лена, ты сама сказала «вроде как». Алмазов повез Лизу в детский дом, предупредил, что будет поздно. А я лежу, болею. Собираюсь силами, чтобы начать готовиться к экзамену. Помощь нужна? Убрать, приготовить? Нет, спасибо. Я справляюсь. Я к тебе с просьбой, Никита, замялась подруга на том конце. Говори уже. Я догадывалась, о чем пойдет речь, точнее, о ком. «Ты не могла бы спросить у своего мужа об Игнате? «Конечно!» «Дорогой, скажи мне правду. Ворон с серьезными намерениями подкатил к Ленке или так разок переспать?» «Это женская наивность и вера в чудо. Сама вешалась на него весь вечер, а когда он сдался и решил ей уступить, Она с чего-то решила, что Игнат прекраснее женщины в жизни не встречал и теперь обязательно захочет на ней жениться. «У него есть кто-нибудь в Москве?» Ленка явно перегибала палку, пытаясь меня разжалобить. «Подруга, ты сейчас серьезно?» «Да нет, понятно, что баб у него немерена. Я же жене или невесте спрашиваю». «Он тебе что-нибудь обещал?» «Написать, позвонить, приехать. Может, в гости звал?» Сказал перед отлетом, что я хорошая девушка и пожелал мне счастья. Мне даже видеть Ленку было не надо. Я и так представляла несчастное выражение на ее лице. «Давай ты не будешь страдать на ровном месте. У вас был классный секс, и все. Он улетел и больше не вернется. Произнесла я жестокую правду. «Ты не понимаешь, Никита! Я влюбилась!» «О, ещё одна!» Мне бы со своими чувствами разобраться. Лена, это же не в первый раз. И не в последний. Ты не понимаешь? Сейчас все по-настоящему. Всхлипнула она в трубку так горестно, что мне ее стало жаль. У тебя же получилось. Лена, ты о чем? Я, наверное, неправильная девочка, но терпеть не могу распускать нюни. Как и утирать слезы подружкам страдалицам Катюха, ты же смогла выйти замуж за Рому? — Издевается. Даже отвечать на этот бред не стану. — Да, знаю, что фиктивно, но если ты захочешь, все может измениться. Соблазни Рому. — Замечательный совет. — А мне оно надо? Напоминать ей о том, что соблазнение ворона ничего не дало, думаю, не стоит. — Ты серьезно? Ведешь себя как мужа-ненавистница. Не зная от тебя, подумала бы, что ты лесбиянка. «Ты такие, как Алмазов и Воронов?» «Лена, извини, очень сильно болит голова. Поговорим потом». Перебив ее, я сбросила звонок и откинула телефон в сторону. «Соблазни Рому!» «Оказывается, вот оно, решение всех проблем, а я голову ломаю». Как ведут себя правильные девочки? Покупают пиво или вино, идут в гости к подружке, напиваются, плачутся, обзывают мужиков. Наверное, после этого наступает облегчение. Я же свои переживания переношу на бумагу. Дневник алмазов украл, можно достать мольберт. Вытащив из тумбочки несколько листов А4 и простой карандаш с ластиком, устроилась удобно на постели и принялась рисовать. На бумаге появился большой красивый дом, вокруг цветущая вишня, а во дворе стоит мужчина. Высокий, стройный, темные волосы растрепал ветер, руки в карманах. Белая рубашка расстегнута на груди. Карандаш в точности передал образ Алмазова. Хотя я и не думала его изображать на своей картине. Засунув лист под низ стопки бумаг, принялась за следующий рисунок. Что за напасть? Несколько часов работы, и на каждом листе изображен Рома. Вот он выходит из своей ужасной машины, а на этом рисунке держит за руку Лизу. А тут он стоит один и смотрит так страстно, что у меня дрожь проходит по телу. Когда у меня возникло желание нарисовать его обнаженным, я поняла, что моя болезнь художеством не лечится. Жаль, что с антибиотиками нельзя пить спиртное. Веки против моего желания стали смыкаться, уступив потребности организма во сне, отложила листы в сторону и уснула. Когда проснулась, я сразу поняла, что в квартире не одна. Повернув резко голову, я хотела убедиться, что рисунки на месте, Листы лежали на самом краю кровати. Неужели это я отложила их так далеко от себя? Вполне возможно, чтобы не помять. Схвостив всю стопку, я сунул ее под матрац. Если в квартире алмазов не хватало еще, чтобы он увидел мою живопись и обо всем догадался. Алмаз. Войдя в квартиру, первым делом решил посмотреть, как себя чувствует фиалка. Несколько раз думал позвонить, но не хотел будить, если вдруг она уснула. Катя спокойно спала, не открыла глаза, даже когда я присел рядом и потрогал пальцами прохладный лоб. Поднимаясь, заметил стопку белых листов. Мне нужно было время, чтобы разобраться в том, что я сейчас почувствовал. Оставив на кровати рисунки, направился в кухню заварить себе чай. Выпив стакан воды, я выключил так и не закипевший чайник рисунки фиалка может обманывать себя сколько угодно ну тут и лосью было бы понятно что она ко мне неравнодушна пусть сколько угодно себя убеждает что просто тренировалась я уверена она все время занимается самообманом выстраивает какие то барьеры между нами что я чувствую к фиалке однозначно влечение безумное желание У меня самого температура поднимается, когда я лежу, словно евнух с ней в одной постели. Я готов защищать ее ценой своей жизни, готов сделать все, чтобы она была счастлива. Любовь ли это? Не знаю. Но эту девочку я не отпущу. Это решение я принял еще ночью, а рисунки только подтвердили, что я все делаю правильно. Как только Фиалка проснется, попрошу ее собрать вещи. Я снял на месяц небольшой дом в центре города, Единственный минус этого жилья, что там целых три спальни. Ничего страшного. Трудности меня никогда не останавливали. В кармане брюк завибрировал сотовый. «Привет, шеф!» — принял вызов. Утром я ему звонил, но говорить он не мог, обещал перезвонить. «Алмаз, извини, день сумасшедший! Никак не мог выкроить время, чтобы тебя набрать!» «Все нормально. Ты в Москве?» «Да, утром вернулся. Мне нужна твоя помощь». Я до среды точно задержусь в Ставрополе, а времени мало. Слушаю. Без лишних слов и вопросов Макс согласился помочь, даже не зная, о чем речь. Найди мне хорошего дизайнера, который в короткий срок одну из пустующих спален превратит в детскую. Если надо будет посмотреть комнаты, запасной комплект ключей возьмешь у Рената. Только детскую? Да. Катя будет спать в моей. Она знает. В голосе Макса послышалось веселье. «Даже не догадывается». Глядя на фиалку, вошедшую в кухню, ответил я. «Заранее не поздравляют, но не сомневаюсь, что все у вас получится. Я тебе об этом еще на свадьбе говорил. Рад за тебя. Я тебе позже наберу». Перерыв закончился. Недовольно буркнул он и отключился. «Он закипел?» Не глядя на меня, спросила Катя, поднимая чайник. «Нет». Она недоуменно посмотрела на меня. Передумал печай. С чего-то решил пояснить. Понятно. Вылив воду, она набрала свежую и зажгла плиту. Как, Лиза? Я и звонила, но она трубку не подняла. Не переживай, я недавно к ней заезжала, она играла с детьми. Ты не голоден? Нет. Мы с отцом поели в ресторане. С отцом? Он прилетал сдать пробы. Зачем? В глазах фиалки застыл испуг. Хочет убедиться наверняка. В наших планах не будет никаких изменений, твердо произнес я. У меня тоже взяли пробы. Достав с полки кружку, она опустила в нее пакетик ромашкового чая. Что ты сегодня ела? Строго спросил я, замечая, что вещи на ней буквально висят. Рыбу. Фиалка. «Давай ты подумаешь, чего бы тебе хотелось поесть, а я сделаю заказ». «У нас полный холодильник еды», — ушла она от вопроса. «Ты знаешь, что секс разжигает аппетит?» «Не слышала подобной ерунды ни разу в жизни». «Давай проверим». «Натощак. Хотя можно и не натощак, но не меньше трех раз в день. И я тебе гарантирую, отличный аппетит». «Доктор Алмазов, вам больше заняться нечем». Ты мне сейчас напоминаешь Малахова с его нетрадиционной медициной. Скоро бабкам в подъезде предлагать будешь натирать суставы листом смородины, а к больной голове подорожник прикладывать». Не выдержав, я рассмеялся. Фиалка выглядела до нельзя смущенной и возмущенной одновременно. «Бабки меня не интересуют». Подождав, когда она нальет кипяток в кружку и поставит обратный чайник, я сделал шаг и подхватил ее под ягодицы. «Поставь на место!» «Опущу, если сама меня поцелуешь». Развернувшись, посадил ее на подоконник. Фиалка старалась отстраниться от меня как можно дальше, но я этого не позволил. «Я жду». «Я тоже». «Не могу тебе отказать». Усмехнувшись, поднял руку и положил ей на затылок. «Жду, когда ты меня отпустишь. Ее возмущение замерло на моих губах. Я легкими касаниями разжигал в ней огонь. Она столько стен выстроила вокруг себя. Придется попотеть, чтобы разбить все эти преграды. Воздух, окружающий нас, словно наэлектризовался. Дыхание фиалки сбилось, она попыталась вдохнуть полной грудью, но тот же забылась и потянулась к моим губам, словно в поцелую был ее источник жизни. «Дыши», — рвано произнес, и тут же притянула ее еще ближе к себе. Это оказалось сильнее меня. Неутолимая потребность держать ее в своих объятиях, касаться каждого участка шелковистой кожи, вдыхать ее аромат. Такого сильного притяжения не испытывал никогда в жизни. Мы были словно две частицы одного магнита, встретившиеся во Вселенной. «Страшно», — выдохнула она, когда мои губы переключились на ее скулу, глаза, шею. «Еще одна фобия, фиалка». Не мог не улыбнуться. «Страшно, потому что хорошо. Хочешь, будет еще лучше?» Касаясь поцелуями тонкой кожи шеи, спросил я. «Да. Да». Она согласилась стать моей женой. Пусть Фиалка не догадывается, но только что мы заключили пожизненный договор. И если бы не вибрация звонка мобильника, приступили бы к его закреплению. «Подними, вдруг это Лиза!» Опуская голову мне на плечо, произнесла она. «Это и правда малышка». Принял звонок и включил громкую связь. «Рома, почему Катя трубку не поднимает?» Она в душе. А телефон, наверное, под подушкой оставила. Тут же сочинил я. «А что вы делаете?» Уже спокойнее спросила сестренка. «Я собираюсь уходить, мне еще надо заехать в одно место, забрать кое-какие бумаги». Передай Кате, чтобы она мне позвонила. У меня к ней девчоночий разговор. Выгнув удивленно брови, я взглядом потребовала у Фиалки, но она не пожала плечами. Я тоже хочу быть посвященным в секрет. Ладно, Рома, пока. Отключила малышка вызов, а Фиалка уже сотрясалась от смеха. Мне только что дали понять, что я сую нос не в свои дела. «Как то догадался?» — рассмеялась Катя. Я впервые видел ее такой открытой, веселой. «Кстати, тебе не говорили, что обманывать детей нельзя?» «А ты бы предпочла, чтобы я сказал ей правду?» «Малышка, мы целуемся». «Ложь во спасение». «Ты сказал, что тебе надо уходить?» «Надо, но не хочется. Я бы с удовольствием продолжил с того момента, на котором мы остановились». «Да, забрать решение суда. Может, получится уже сегодня взять пробу у Лизы. Тогда завтра заберем результаты и начнем оформлять опеку». «А можно с тобой? Я быстро оденусь». «Нет, нельзя. Ты забыла, что болеешь? Пей свой чай. Он, наверное, уже остыл. И не забывай есть». Сняв ее с подоконника, не смог удержаться и еще раз поцеловал фиалку. «Чуть не забыл. Собери все свои вещи. Я снял новое жилье. Вечером переедем». «Алмазов, ты хоть представляешь, сколько времени это займет? Где мне взять сумки, коробки?» «Позвони своей предприимчивой подружке, она все организует». «Ты даже не подозреваешь, какую плату потребует Ленка». Взяв со стола кружку, Фиалка сделала глоток. «Догадываюсь», — усмехнулся я. «Пригласим ворона в гости?» «Нет», — закричала Катя испуганно. Ее не остановит даже известие, что у него четыре жены и гарем из двухсот наложниц. Я засмеялся, наговорить Фиалке, что она недалека от истины не стал. В и течет арабская кровь, и, прими, он веру отца, вполне мог бы обзавестись несколькими женами. Мы можем переехать сегодня, взяв только самое необходимое, а потом забрать остальные вещи. Мне не хотелось, чтобы она переутомлялась. Ты опаздываешь. Напомнила она, подходя к раковине, чтобы ополоснуть кружку, а в этот момент в дверь кто-то позвонил. Трезвонил этот кто-то настойчиво, пока ему не открыли дверь.